147. Мысль, облеченная плотью, то есть выраженная словами или записанная, есть мысль запечатленная. Мысль, коснувшаяся сознания и получившая в нем свое оформление невидимое, есть тоже мысль, запечатленная в ментале. Энергия мысли, проникая в сознание, получает в нем свою форму, Но мысль имеет ее даже и не будучи в сознании, но только в том случае, если когда-то и где-то она прошла через человеческое сознание. Энергия, не прошедшая через него, формы не имеет. Следовательно, местом превращения энергии мысленной в формы является сознание. Энергия, проходя через те или иные центры человека, достигает сознания и в нем обликаются формы. Энергии, не прошедшие через него, формы не имеют. Человечество является гигантским коллективом, трансмутатором, воспринимающим пространственные энергии и энергии высшего мира в определенные имеющие формы, которые насыщают земную ауру в неисчислимом множестве. Человек идет по лесу, озираясь кругом, и, как в киноаппарате, в сознании его, запечатлеваются места во спринтыком вибрации, переведённые в картинные образы. Этой способностью в её высшей форме обладает сознание человека, являющееся по существу трансформатором высших энергий. Эта ассимиляция и следующей за ней продукции идёт на плане ментальном, физическом и астральном. Всё живое обладает способностью к трансмутации, но в степени соответствующей ступени данной формы на лестнице эволюции. Эта способность ассимиляции и трансформации каждым центром бытия и энергии его окружающих и могущих им быть усвоенными называется творческой способностью вида. Она заложена в самой сущности всего живого. Живым называем духом монаду. В этом смысле – и атом будет живым, ибо тоже обладает способностью ассимиляции. Степени формы её различны. Ей уже обладает и земля, как единое целое, воспринимающее пространственную материю и энергии к ассимиляциям. Над для земли поглотителем высших энергий будут её высшие принципы, выраженные в настоящем её человечеству. В человеке тонкие энергии воспринимаются центрами. Для Земли этими приёмниками служат люди. Без них земля не имеет космического питания энергиями тончайшими. Поэтому миры населены. Роль и значение человечества в жизни земли велика. Человек для планеты есть посредник между землёю и небом. И как таковой Не может уйти он от ответственности за благостояние своего дома земного. Ответственность за здоровье и равновесие планеты несёт человек. Ответственны все. Учение призывает человечество к утверждению ответственности за землю, его питающую и давшую ему приют.